Глава 14 Егор. В офис сегодня не поехал, на универ забил, зато в ЗАГС влетел первый, как только открыли двери. Сунув пару шуршащих купюр в руки изумленной регистраторши, договорился о времени. Оттуда вышел сияя, словно начищенный самовар. Наконец-то, через пару часов она будет моя. Но тут же одернул себя, расслабляться еще рано. В общем, нарушая правила дорожного движения на приличную сумму, да и пофиг, рванул в органы опеки. А вот оттуда вышел с внушительным списком документов на удочерение маленького ангелочка по имени Каринка. Медленным шагом добрался до машины, бегая глазами по строчкам. Взглянув на время, которое уже поджимало, набрал Светлану. «Надеюсь, сюрприз ей понравится». также надеясь, что хоть по телефону она скажет те самые слова, которые жду уже давно. Опять облом, но ничего, я терпеливый, подожду. В рекордные сроки добрался до офиса, где сменил прикид на более торжественный, чтобы предстать перед Светланой во всей красе. Кстати, под ошарашенные взгляды отца и брата. «Малой, а ты ничего не хочешь нам сказать?» — преградил мне путь Тоха. — Доженюсь я через пару часов, — хлопнул брата по плечу. — Знаешь что, мелкий шкодник, у меня назревает желание съездить тебе по роже, — заявил Тоха. — позволю знать за что, — съехидничал, поправляя пиджак. — А кто свадьбу зажал? — не отступает брат. — Да какая свадьба? Распишемся и все. — махнул на него рукой. «Сын, так дела не делаются», — подключился отец. «Как я уже сказал, сегодня только роспись. Затем удочерение Каринки, а уж когда будет все сделано, тогда и организуем банкет», — выложил свои планы. «А вот это правильно», — хмыкнул отец. «Моя школа». «Номер ЗАГСа хоть скажи», — носил Тоха. «Одиннадцатый». — ответил со вздохом. — Я-то, конечно, не против присутствия родни, но переживал за Светлану, ведь она не в курсе всего этого. — Бывайте. — Махнул рукой, вылетая из кабинета. — Цветы хоть купи! — донеслось в спину. Чертыхнувшись, вылетел из офиса. Про цветы я действительно забыл. Остановив машину у цветочного магазина, влетел туда словно сумасшедший. Буквально поставив на уши всех продавцов, и вскоре был обладателем небольшого свадебного букетика. Положив его на заднее сиденье, выехал домой, скинув Светлане СМС, чтоб выходила. Въезжая во двор, заметил любимую женщину, нервно переминающуюся с ноги на ногу. Пока ехал до неё не сводил с девушки взгляда. Светлые волосы развиваются на ветру, аппетитно-соблазнительную фигуру обтягивает серое пальто. Глядя на нее, понял, что меня все устраивает, кроме одного. То, что она нервничает, покусывая свои губки. Так бы и впился в них. Что и сделал, стоило только выйти из машины. Целовал безумно страстно, сжимая и согревая дрожащую девушку в своих объятиях. Нехотя оторвался от нее, прислоняясь лбом к ее лбу. «Нужно ехать, а то опоздаем». Проговорил ей в губы. Светлана кивнула, тут же облизывая и прикусывая губу. Мысленно чертыхнулся. Хоть глаза закрытыми держи. Ведь не могу сдержаться, чтобы снова не поцеловать ее. Сука, что ж я забоченный такой? Словно и не я наслаждался всю ночь телом любимой женщины. Мне ее всегда мало. Хочется вновь и вновь затащить девушку в кровать. Это как путник из пустыни, дорвавшийся до воды. Подхватил взвизгнувшую девушку на руки, усаживая в машину, пристегнул ремнем безопасности. Оббежав машину, устроился за рулем. — А мы куда? — спросила, поглядывая на меня. — Не могу сказать, иначе сюрприза не получится, — ответил, заводя машину. — Ну вот. Шутливо обиделась она. хитро сверкая глазками, а щечки окрасила румянец. Смотрю и не могу отвести от нее глаз. Она даже не представляет, что делает со мной. А так хочется на все плюнуть, подхватить ее на руки, затащить обратно в квартиру и забаррикадироваться там, словно пещерный человек. Эх, мечты. Скорее бы разобраться со всеми проблемами. Тогда можно будет воплотить в реальность все свои задумки. До ЗАГСа добрались быстро. Только там, на крылечке, нас ждал сюрприз в лице моих родственников и друзей. Ну, Тоха, как всегда, делает все по-своему. Вышел из машины. А вот Светлану пришлось вытаскивать. Девушка просто-напросто взирала на всех расширившимися от шока глазами. «Помнишь, ты ответила мне «да»?» Шепчу ей на ушко, поднимаясь по ступенькам с девушкой на руках. «Ну, не так же быстро!» Бормочет себе под нос, обнимая меня за шею. «Хочу, чтобы и по закону ты была моя!» Прижимая ее еще крепче к себе. «Я и так твоя!» Шепчет мне в шею. «Как же приятно ощущать ее дыхание на своей коже!» Поднявшись на последнюю ступеньку, остановился перед толпой родных мне людей и тут же схлопотал подзатыльник от матери. «За что?» недоуменно уставился на нее. «За то, что воспитала такого стервеца, который даже не соизволил пригласить на собственную свадьбу родную мать!» Возмущенно высказалась она, уперев руки в бока. «Ну ты же здесь! Чего теперь кипишь поднимать на ровном месте?» Ухмыляясь, поставил девушку рядом с собой. «Да если бы не Антон, то я бы так и не узнала ничего!» Махнула рукой. «Светочка, пойдем!» «Ну, братец, спасибо!» Отвесил ему поклон. «Удружил, называется!» Скалясь во все тридцать два зуба, двинулся на Тоху. «Уймись, малой! А то напыжился, словно воробей!» Расхохотался он. Друзья тоже не остались в стороне. «Ну вы и сволочи!» Шутливо отвесил им поклон. «Что есть, то есть!» Съехидничал Дэм. «Только я свадьбу не зажимал!» «Так ты не унывай, у тебя еще все впереди!» Поддел его. «Жениха нам мыло!» Захохотал он. «Сейчас укатаем!» Поддержали его парни, надвигаясь на меня. «Что же вы, Ироды, делаете-то?» Споясничал Тоха. «Братца родного в расход решили пустить?» новые «Ну, клоуны!» — расхохотался отец. «А то!» — отозвался Арс. «Эх, раз, еще раз, еще много-много раз!» — отчебучил Матвей в присядку. «Весело тут у вас!» — рассмеялась Инга, поднимаясь по ступенькам с пакетом в руках. Следом Катерина с Каринкой на руках. Оказалось, что их отправили за шампанским. Ну и малышку с собой взяли. «Не знала, дорогой, что ты так можешь!» Катюха с интересом рассматривала своего Матвея. «Я тебе вечером покажу, как еще могу!» Хитро подмигнул, та вмиг окрасилась румянцем. «Деда! Деда!» Вырвавшись из рук Катюхи, Каринка подбежала к отцу. Тот подхватил ее на руки. обхватив его за шею, притянула к себе, смачно целуя в щеки. «А меня?» подошел Антон. «Антошка!» перебралась на руки к брату, скромно поцеловав его в щеку. «Ох, парни табунами будут торчать под окнами такой красотки!» высказался Тоха, подкидывая хохочущую девочку на руках. «А мама где?» завертелась она. «Скоро увидишь!» «Она у тебя невеста-красавица!» — ответил Тоха. «Тогда ей нужен жених!» — выдала Каринка, огляделась, останавливая свой взгляд на мне. «Папа будет женихом!» Кто-то хмыкнул, кто-то с любопытством наблюдал за развернувшейся сценой. Подошел к брату, забирая к себе на руки мою дочку. «Все правильно. Папа жених, а мама невеста!» с улыбкой ответил ей. «Как в мультике?» прижалась ко мне. «Да, как в мультике», подтвердил я. «Это хорошо. Значит, у меня скоро будет батик?» спросила Каринка. На крыльце воцарилась тишина в ожидании моего ответа. «Будет, но не сразу. А хоть и сразу, буду только рад». Выскочила женщина на крыльцо, оглядывая всех нас. «Суворов Егор, пройдите на регистрацию брака!» И все ломанулись за ней. Уже в зале отец забрал Каринку к себе, а я застыл, разглядывая Светлану. Простое белое платье, распущенные волосы, такая милая, чем не невеста. Сейчас осознал одно – Она моя до конца жизни».